Я вышел из калитки и медленно направился к УАЗу, опираясь на палку. Сапоги болтались на ногах, большой размер, в таких не побегаешь. Но мне бегать и не надо, для убедительности придется все время ковылять, а от пули все равно не убежишь. Имран увидел меня, тоже сделал несколько шагов, заходя за УАЗ. Приблизившись к машине сзади, я первым делом приклеил маяк, внутренней поверхности бампера. Так, первый пункт исполнен. Клей молекулярный. Теперь, чтобы отодрать маяк, придется резать бампер автогеном. Никакими детекторами он не обнаруживается. А если щупать, как будто шершавый комочек грязи. Да и не часто там щупают. Это я знал точно. «Ты не похвачь на себя!» Одними губами прошептал Имран, рассмотрев меня. «Совсем старый стал!» «Я знаю, как они там. Все стоят во дворе», — сказал Имран. «Один в твоем доме!» Это он кричал. «Да, он! Веселый Георг! Женщина с ними!» «Женщина? страна. «Она с моими женщинами разговаривает, по-нащему! Твои портреты показывает! Хорошая женщина, взгляд грустный! Может, она сама не хотела с ними идти?» «Понятно!» «Снимал?» «Да, снимал!» Имран отцепил бляху и протянул мне. Целый час снимал, везде с ним ходил. Всех снял, много раз!» Я спрятал бляху в карман. «Целый час это, конечно, дед загнул. Они от силы десять минут здесь находятся. Но все равно спасибо. Если за основной проход не получится всех зацепить, будем потом со шпионской техникой ковыряться». «Ну все, давай меняться!» Мы с Имраном поменялись местами. Он встал за УАЗом, а я вышел из-за машины и сделал два шага к калитке. Мы стояли на одной линии в трех шагах, как будто просто разговаривали. Я поправил полы тела греки, скособочился на правую сторону, чтобы камера удобнее висела. Включил запись. «А ну, разойдись!» В проеме распахнутой калитки стоял какой-то мелкий тип. Его почти детское лицо выражало недовольство. «Что такой Мелкий может делать в команде специалистов? Разведчик, что ли?» «Зачем кричишь?» Возмутился я, ломая голос. «Кто где хочет, там и стоит, да?» «Я сказал, разойдись!» Ответно возмутился Мелкий. «До конца операции всем находиться в своих усадьбах! По домам, я сказал!» Имран покачал головой развернулся и пошел к соседнему дому я направился в калитку мелкий отступил назад давая мне дорогу и хорошо попал в кадр один есть вот я и во дворе мелкий сзади закрыл калитку отступать теперь некуда я повертел головой и бурча под нос заковылял к своему домику по пути оценивая обстановку женщина на крыльце с ними женщина федералов форме. Рядом коренастый тип с широким лицом. Очень спокойным взглядом, как будто к себе во двор вышел воздухом подышать. На меня не смотрит. Взгляд его направлен на мою нетронутую жену, Саньяд, которая сейчас рассматривает фотографии. Зачем так пристально на девчонку смотрит? Там три молодухи рядом, одна другой краше. Маньяк, что ли? Двигаемся дальше сердце стучит быстрее но дыхание ровное все идет по плану немного дальше возле угла двое высокий здоровяк с волчьим взглядом настоящий богатырь и средних размеров мужик камера все таки неудобно висит я к ним повернут правым боком на левый не стал вешать там пистолет мешает надо было вообще пистолет на задницу перевесить он все равно тут не поможет я разбираюсь в людях Вот этот богатырь, судя по всему, как два моих аскера вместе взятых, а то и три. Если бы я полез под мышку за пистолетом, десять раз успел бы меня застрелить. А еще мелкие сзади. Получается, хоть я и дед, они меня очень грамотно страхуют. Приятно работать с такими. Про другого мужика ничего не понял. Он какой-то загадочный, туманный. Сразу прорисовке не поддается. Ничего, разберемся. Вы только дайте мне до моего домика добраться без помех». «Не пускать!» — спросил богатырь у туманного мужика. «Хозяин!» — ответил туманный. «Где хочет, там и ходит. Почему не пускать?» «Понятно. Вот этот туманный — главный. Зацепил я его в кадр или нет? Когда делал первые шаги от калитки, все были в ракурсе. Должны вроде попасть». «Второй! Заканчивай!» — сказал богатырь, не стесняясь моего присутствия. «Дед к тебе идет, значит, там чисто!» «Ну и что, дед?» — возник в рации голос Глебыча. «Это такой мерзавец, что родную мать не пожалеет в случае чего. А уж чужого деда! Чуток осталось, потерпите, пару минут еще!» «Ай, Глебыч, огорчаешь! Ты почему так скверно меня рекомендуешь своим коллегам? Я к своим родителям и вообще ко всем старшим отношусь с большим уважением, и не только к старшим!» Я могу уважать врага, если он этого заслуживает. Вот тебе, например, я не стану стрелять в затылок, потому что ты — уважаемый враг. Я миновал двор, как под прицельным огнем пробежался, и вошел в свой домик. Дверь была распахнута настиж. В доме царил полумрак. Дизель включают, когда совсем стемнеет. Экономят горючее. Глебочка пошился в зале, что-то напивал под нос. Скрипел деревом. Наверное, тумбочки двигает. Я осторожно снял резиновые сапоги, поставил их в угол, достал пистолет, в левую руку взял ватерпас. Ну все, пошли. Глебыч стоял спиной ко входу, согнувшись. Осторожно сдвигал с места тумбочку. Миллиметр за миллиметром. Ну, Глебыч, ты меня совсем за больного держишь. Что я, по-твоему, каждый квадратный сантиметр здесь должен был заминировать? «Тихо, Глебыч!» — прошептал я, упирая ствол в затылок своего старого друга. «Ручки!» Глебыч замер как вкопанный и очень медленно поднял руки. «Приятно иметь дело с военными. Я знал товарищей, которые безгранично верят в свою мощь и удаль и неправильно реагируют на такую мелочь, как приставленный к затылку ствол. Жаль их, они все быстро умирают и не дают тебе возможности поиграть с ними». «Глебыч, товарищ очень военный. Работа у нас такая, привыкаешь, что устройство, с которым ты работаешь, надо очень чутко слушать, чувствовать его. И в любой момент надо быть готовым замереть, как статуя, с проводком в руках или пальчиком на кнопке». «Салам, шах!» — голос Глебыча мгновенно охрип. «Ха! Давно не виделись! Ха! Убивать будешь?» «Не буду!» — пообещал я. Протягивая через плечо своего друга, ватерпас стеклом кверху. — Держи обеими руками за концы! Осторожно — Осторожно! Глебыч осторожно взялся за концы ватерпаса. Я выровнял его, чтобы пузырек воздуха находился точно посередке стеклышка. — Теперь все время следи за пузырьком! Я сунул палец под ватерпас и нажал на обратную сторону указательным пальцем, сымитировал активацию. Тот факт, что ничего там не пискнуло, для Глебыча значения не имеет. Подавляющее большинство профессионально сработанных СВУ не издают никаких звуков. Различные сигнальные примочки на устройствах имеют, скорее всего, демонстрационный характер. Это для среднего пользователя, чтобы ничего не путали в последовательности операций. «Ты чего там затих, второй?» – прошипела станция из нагрудного кармана Глебыча. «Пара минут давно кончилась! Второй!» Глебыч только сглотнул слюну. Уши чуть шевельнулись. Так, пора и честь знать. Пара слов и разбежались. Догадываешься, что это? Угу! Глебыч теперь был той самой статуей, только без проводка. Отвечал одними губами. Уровень! Сколько там? Там всего тридцать грамм. Хватает! Угу! Хм! Как дела, Шах? Отлично, Глебыч! Я обогнул своего друга, приблизился к окну и в несколько приемов распотрошил зимнюю купорку из ватной бумаги. Затем с некоторым усилием открыл шпингалет и распахнул окно. В комнату ворвался сквозняк. Пока, шах, прошептал Глебыч, не сводя взгляда с Ватерпаса. Скоро встретимся. А вот это не обязательно. Я встал на подоконник и обернулся на прощание. Если ты выкрепляешься из этой ситуации, Подумай хорошенько. Может, вам не стоит охотиться за мной. Тут других дел хватает. Займитесь чем-нибудь попроще. В Хамбьюрт я вернулся уже в глубоких сумерках. На дальних подступах к селу и у самого въезда стояли наши посты наблюдения. Меня дважды остановили, проверили, кто такой. Посты были замаскированы. Если бы не остановили, я бы их не заметил. Это хорошо. «Враг не застанет нас врасплох!» раюб похоже, не ожидал каких-то результатов от моей поездки. «Прогулялся!» — спросил он безразличным тоном. «Прогулялся!» Я отдал пряжку Курбану, чтобы он перегнал запись в обычный формат, затем перемотал пленку на простой камере и включил воспроизведение. «Посмотрим, что там у нас получилось!» «Так они там были!» — воскликнул Аюб когда начали мелькать первые кадры. «А зачем, по-твоему, я туда катался?» Аюб, не отрываясь, смотрел записи, качал головой. В его взгляде я увидел ликование. Можно было оставить без внимания то, что получится на пряжке. Моя камера все-таки сработала. Вся компания была у нас в кадре. «Эй, тетет, мелкий!» Аюб периодически останавливал запись, любуясь на изображение наших оппонентов. «Эй, тетет, здоровый!» «Эгэ, вот этот у них главный, вот этот!» Мы посмотрели запись несколько раз. Юб, казалось, не мог налюбоваться на эту команду специалистов. «Фотки, сделаем!» «Запросто!» Я отдал камеру Курбану. «Перегони, обработай в цифре, сделай в нескольких экземплярах три плана!» «Ну, теперь им крышка!» Юб сжал кулак и потряс им. «Вот, мол, где они у меня теперь!» «За голову каждого дай хорошие деньги. Вся Чечня теперь за ними будет охотиться. Денег на это дело не пожалею. Их у меня хватает. Слушай, не ожидал. Ты настоящий мастер. Точно тебя не зря пригласили». Теперь он смотрел на меня с обожанием. Сейчас целоваться бросится. Вот такой человек. Лабет хотел убить, теперь любит. Надо будет побыстрее Сулеймана вытащить. Работать с его братом как-то не того, некомфортно. Он, может, и народный герой, но на голову немного больной, это факт. Ну все. Юп, довольно потер ладони. Давай покущим и отдыхать будем. Сегодня был тяжелый день. Этими чмошниками займемся завтра, прямо с утра. Да, я согласен. Неплохо было бы отдохнуть. День вправду был тяжелый. Накануне ночь не спали, готовились, но когда я одержим какой-то продуктивной идеей, могу сутками напролет спать по два-три часа, держаться на кофе и стимуляторах и пахать, как тот папа Карло. — Это запасной вариант, — выложил я главный сюрприз. — Ты не торопись тратить свои деньги, они нам еще пригодятся. Кушать я не буду, не голоден, сейчас кофе заварю и сядем работать. — Не понял, — удивился Ю. «Какая работа? Почему запасной вариант?» «Я не собираюсь откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня», — сказал я. «А сегодня можно уничтожить всю эту команду». Обожание в глазах Аюба сменилось недоверием и некоторой досадой. Он, судя по всему, не любит ситуаций, когда ему не все ясно до конца. «Объясни, что ты хочешь сделать?» «Я объяснил». В двух словах, на пальцах, но вполне доходчиво. И это очень хорошая идея. Аю просиял. эта штука у тебя с собой? Меня его реакция опять слегка покоробила, потому что нормальный мир на высказывание такого типа, как я собираюсь бомбить главную военную базу Ханкала, должен реагировать немного иначе. Например, вежливо посмеяться и сказать, что это хорошая шутка. Сулейман, во всяком случае, именно так бы и отреагировал. А может, меня покоробила именно непосредственность новоявленного Амира? Я рассчитывал произвести эффект, и не получилось. Просто обидно стало. Курбан с Анваром занесли в дом два продолговатых ящика, и я продемонстрировал юбу, наш золотой фонд. «Это будет летать!» — усомнился он, рассматривая детали. «Все мы по себе!» «Когда мы соберем его, будет», — заверил я. «Не пеху оно на самолет», — Аюб огорченно покачал головой. «Какие-то трубки и бумага. Это уже работало?» «Работало», — я усмехнулся. Аюп вел себя как ребенок, который впервые в жизни увидел авиамодельный конструктор. И всегда с успехом, но не здесь, в других странах. «Хорещо», — кивнул Аюб. «Посмотрим, что надо». — Нужны два хороших внедорожника, — принялся перечислять я. — Несколько самых надежных людей, приборы ночного видения, чтобы без ехать, и человек, который хорошо знает окрестностях Ханкалы. Есть! — кивнул Аюб. — Это все я организую. Я сам с тобой поеду. Все! — Еще нужна мягкая листовая сталь, — добавил я. — Если не найдем, пойдет нержавейка с крыш. Надо будет попросить. «И потребуется четыре часа для монтажа». «Всталь, не проблема!» Аюб махнул рукой. «Дескать, это мелочь — ободрать хозяйскую крышу!» «Как мы это повезем!» «Это мы соберем на месте за пятнадцать минут!» Я опять усмехнулся. «Его это мне понравилось!» «Четыре часа и нержавейка необходимы для монтажа устройств и оборудования креплений!» «Хорещо!» — кивнул юб «Давай, займемся!» Наш «золотой фонд» — это мотопланер, детища Курбана и Анвара. Вернее сказать, идея, разумеется, принадлежит не им, это уже давно придумано, но в конечном варианте, который мы имеем на данный момент, наш мотопланер — плод совместной работы этих двух самоделкиных. Идею нанесения ударов с воздуха мы обкатывали давно, получалось это не всегда гладко, а порой проблемно и даже травматично». В первом варианте это был обычный дельтаплан. Я сам, как тот воздушный камикадзе, летал на нем и швырял на врага всяческие устройства. После первого же использования мы отказались от этого варианта, как малоперспективного и опасного. Я тогда схлопотал две пули в ноги и едва не погиб. Кроме того, для дельтаплана нужна хорошая стартовая точка на значительной высоте. А враги, как показывает практика, почему-то не торопятся оборудовать такие места. Неподалеку от своих объектов. Второй вариант был представлен в виде радиоуправляемой модели самолета. Знаете, дети примерно такими же в авиамодельных кружках забавляются, только они немного поменьше. Мы над ним крепко поработали, и был он всем хорош, но очень уж шумен. Рев моторчика было слышно за километр, и в двух случаях из трех его успевали сбивать еще на подлете. И ночь не спасала... Включили прожектора, нащупывали и опять сбивали. Как анвар не пыхтел над мотором, существенно уменьшить звук не удавалось. Мотопланер — конечная фаза нашей изобретательской работы. Мотор нужен только для того, чтобы поднять аппарат на заданную высоту. Потом мотор отключается, и аппарат бесшумно планирует управляемый оператором с земли. При применении ночью — стопроцентная гарантия успеха пробовано неоднократно в самых разных климатических условиях. Единственное требование – стартовать надо на достаточном удалении от объекта и обязательно в ночное время.